глава 8. мария часто посещала помещение отведенное пленным рангуном и бессмертные встречали ее с такой приветливостью что она казалась радушием уже не один ватута но и остальные бессмертные показывали что видят в марии истинную повелительницу она подозревала что кое кто готов причислить ее к обладателям высшей силы лишь одно тяготило пленных и мария хотела сыграть на этом как на козырной карте Уже на второй день плена, когда несколько усмирялось смятение от нежданного поворота судьбы, Ватута с сокрушением признался Марии. «Все хорошо, повелительница. Но видишь ли, нам нужно дело. Мы принципиальные враги безделья. Кагула, бессмертный номер 29, горюет, что строительство и разрушение в городе лишено надзора. Он у нас верховный строитель-разрушитель». Ленивые делоны способны лишь на длительные размышления о пустяках, а хавроны нерадивы. Мария в той беседе строго оборвала властителя бессмертных. У людей создалось нехорошее впечатление о вашей хлопотне. Она сознательно употребила презрительную оценку Баха. И мы постараемся подыскать вам занятие поэффективней. Полезное, да? Коротышка-археолог, он же Бах. «Поведал нам, что люди признают единственное божество – пользу. Он не преувеличивал?» В очень вежливом, почти смиренном вопросе Ватуты Мария уловила иронию. Возможно, чтобы скрыть ее, Ватута склонился в почтительном поклоне. «Повелительница, мы будем работать на вашу пользу». «На свою пользу, Ватута. Для себя, а не для нас». ватута снова поклонился мария могла бы поручиться что его угодливые поклоны совершаются не столько для свидетельства покорности сколько чтобы скрыть насмешку в глазах и отправившись выполнять задание капитана хроннолета мария готовилась напомнить ватути о его просьбе приобщить их к делу рангуны повскакали со своих мест и поспешили навстречу марии радостно ухмылявшийся Кагула протиснулся ближе всех Этот веселый бессмертный всегда старался стать рядом с ней. Мария дружески положила руку на его плечо. Кагула счастливо осклабился. К нему пробилось еще двое бессмертных – Кадана и Варана. Один выглядел немного постарше Кагулы, другой был юн. Везде возле Кагулы появлялись эти двое. Не то загадочные друзья, не то верные помощники верховного строителя-разрушителя. В стороне ото всех в своей теперь обычной смиренной позе стоял Ватута. даже в его нарочитом смирении ощущалась величественность он уже одним этим выделялся среди бессмертных мария направилась к нему сопровождаемая Кагулой и его двумя спутниками говорить надо было со всеми но обращаться предпочтительно к нему речь должна прозвучать как слово истинной повелительницы значительно и категорично друзья мои мария встала против и подчеркнула голосом обращение еще ни разу не слышанное пленными Все бессмертные уже хорошо владели человеческим языком, особенно Ватута и Кагула. На них не могло не произвести впечатление новое обращение. «Друзья мои! Мы узнали, что ждет в скором будущем вашу планету. Перспективы нерадостные. Понадобятся совместные усилия людей и рангунов, чтобы избежать больших несчастий». В помещение вошли Осмодей и Бах. Мария, показав на Осмодея, рассказала, как он ускользнул от хавронов как унесся в будущее и что обнаружил в том будущем. Сейчас вы и сами увидите, что видел наш друг. Осмоди развернул на стене экран, поставил перед ним демонстрационное кресло. Бах тихо заговорил с Марией. Мы с Осмодеем вернулись из радиоактивной долинки. Облетели ее, взяли пробы пород, индикаторами просветили недра на глубину. Обнаружена урановая жила с повышенным содержанием легкого урана. идеально делящийся материал, и если жилу растворить в воде, она растворима, и слить урановый ручеек в обширную пещеру, то образуется тот самый объем урана, который ядерщики именуют критическим. Пустоты в недрах тоже найдены, природа сама заготовила помещение для горна. В общем, на Делоне созданы все условия для своего крокотау, с улыбкой дополнила Мария. «Не Крокотау, в сотни раз мощней, ведь тот знаменитый Крокотау что? Побушевал в августе 1883 года, погубил сорок тысяч человек и иссяк. Мы создадим вулкан непрерывного действия, к тому же постепенно нарастающего. Другой не годится. Нужна твоя помощь, Мария. Нужны рабочие, хавроны, делоны, рангуны, в общем, все черти с дьяволами и ангелы в роли прорабов». «Позабочусь», — пообещала Мария, и бах, ушел. Большой экран в помещении для пленных давал изображение и крупней, и отчетливей показанного в салоне. Мария повторно всматривалась в видение киборга, открывая в них новые детали. И комментировала картины грядущего обстоятельней, чем Кнудсен. Бочкообразные, бессмертные и понятия не имели о том, что представлялось естественным для хронавтов. «Теперь вы знаете, что ждет вашу планету», — закончила Мария. Рангуны взволнованно переговаривались и человеческими голосами, и еще более непонятными Марии рыком и клекотом. В отличие от Дилонов, бессмертные свободно высказывались на разные голоса. Кагула громко прокричал Ватути человеческими словами. «Это был ты, Ватуто, я увидел, хорошо, я увидел! Но почему ты превратился в младенца, почему ты превратился, Ватуто?» «Это был я!» Мрачно согласился Ватута. «Я не знаю, Кагула, почему я превратился в ребенка. Я никогда не был ребенком. Я не мог стать ребенком. А тот плачущий старик, ты, Кагула, ты был стариком, Кагула». «Я был стариком, я был», — печально сказал Кагула. «Я видел себя стариком, Ватута. А то тело, что лежало у моих ног, это же Дила, а? и хранитель энергии, он лежал у моих ног, он лежал». «Ватута, скажи свое великое решение, скажи! Этого же не может быть, чтобы Дилай умер, бессмертный номер один, твой предшественник, Ватута! Скажи решение, Ватута, скажи!» «Право решения принадлежит повелительнице!» Ватута зло показал на Марию. Она слушала их восклицания, всматривалась в их возбужденные лица. Ей вообразилось, что она не на космическом корабле в кругу пленных врагов, а в каком-то детском саду. среди детей, которые играют в бессмертных. Что было бы с рядовыми людьми, не экипажем хронолета, узная они, что в скором будущем на Земле погибнет все живое?» Мария усмехнулась, столь разительно иной представилась реакция людей на грозное известие. «Дети, большие дети, странная цивилизация, достигшая технических высот, но не вышедшая из интеллектуального младенчества». От этого, от законсервированного младенчества и ребяческое их самолюбие, и неосознанная жестокость и стремление все превращать в игру. Детское влечение строить, чтобы тут же разрушать. Все окружающее набор игрушек. Дети, думала она. Сообщество вечных детей, так и не приблизившихся к взрослости. Вот истина их поведения. Она вовсе не в порочности их бессмертия, как выдумал Бах. Сегодня же докажу ему, что люди, стань и они, бессмертными, отнюдь не станут по ту сторону добра и зла, и деятельность их, по-прежнему разумная и полезная, отнюдь не превратится в подобие детской хлопотни, как он зло именует младенческую игру в бессмертие. Ватута впервые изменил предписанному себе смирению. «Ты улыбаешься, повелительница!» — закричал он. «Пригрозила великими несчастьями и улыбаешься!» «Ты радуешься, повелительница?» «Я улыбаюсь своим мыслям. И ты верно понял, радуюсь». «Тому, что планете угрожают беды?» «Нет. Тому, что это так взволновало вас. Вижу в этом хороший знак. Я ведь предупредила, что лишь соединенные усилия всех — Рангунов, Дилонов, Хавронов — могут предотвратить надвигающуюся беду». «Дилоны — наши вечные враги, повелительница. Они ненавидят нас». Мой министр прогнозов и ведовства Кункана. Мы захватили его в плен, вознесли на такую высоту, а он... Вдруг восстал и погиб, пытаясь наброситься на меня. Все Дилоны такие. Пусть отношение Дилонов к вам тебя не беспокоит. Важно ваше отношение к ним. Хочу устроить твою встречу с Гуннер Будешь возражать? Ватуто, видимо, решил, что не следует перебирать в противоборстве. Он покорно склонил голову. «Твоя воля, повелительница! Будут еще приказы!» «Будут, Ватута. Войну рангунов с Делонами запрещаю. Строительство и разрушение прекращаются. Освободившиеся жители – вы, ваши солдаты-хавроны, ваши пленники-делоны, в общем, все население направляется на строительство важного объекта, которым руководит твой бывший пленник. Твой, уверенно, будущий друг». Ватута кивнул Кагуле. «Ты слышал приказ повелительницы Кагула?» «Я жду твоего решения, я жду. Будешь командовать всеми строителями объекта Баха». «Понял. Большое строительство вдалеке от города. Наши мерзкие враги Дилона, наверное, нападут на строителей, Ватута? У них такие резонансные орудия, такие орудия!» Ватута выразительно скривил львиное лицо. «Повелительница запретила войну!» Делоны не нападут, твердо сказала Мария. Будем строить, радостно сообщил Кагула. Выстроим и сразу разрушим. Наш бывший пленник будет доволен, он будет. Мария не сдержала новой улыбки. Представление о Рангунах как о народе взрослых младенцев укреплялось. Кагула огорчился, услышав, что строительство разрешается из самого высокого класса, а разрушение запрещено. Бессмертный номер двадцать девять в отличие от властителя. И не собирался демонстрировать покорность. Он удивился, зачем же строить, если потом нельзя разрушить. Марира растолковала, что таковы обычаи людей. Люди построив, не разрушают, а надолго сохраняют возведенное. Повелительница, сказал Ватута, разреши заметить, что находясь на корабле, мы не сможем выполнить твои приказы. Значит ли это, что ты освобождаешь всех пленных? Мария не колебался. «Все освобождают сватута. Вы нам не враги, а добрые знакомые, и в будущем, я надеюсь на это, друзья». Спустя короткое время уже в салоне хронолета она повторила капитану корабля и Аркадию, о чем договорилась с бессмертными. «Против освобождения рангунов у меня возражений нет», — сказал Кнутсен. «Твои решения одобряю». «Тебе что-то не нравится?» Мария видела, что он чем-то недоволен. Не то чтобы не нравилось. Тревожусь. Что тебя тревожит?» Кнутсона тревожило многое. Хватит ли на всех радиозащитных костюмов, если Кагула Ретива погонит на площадку все население Рангуни? Рангуны узнали, что в будущем им грозит гибель, но дошло ли до них, что и в случае спасения они лишаются своего нынешнего бессмертия? Что вечная повторяемость жизненного цикла прекратится? И что нынешнее их преимущество перед делонами исчезнет, все будут одинаково смертны. Я на этом внимание не концентрировала. Вот-вот не концентрировала. Как нынешние бессмертные поведут себя, когда поймут, что бессмертию пришел конец? И как воспримут известие, что все орудия войны уничтожаются? Я объявила, что запрещаю войну, они подчинятся. Но о ликвидации всех военных средств ты не говорила. Об этом не говорила. Кнутсон покачал головой. «Это не одно и то же – не воевать и не иметь орудий войны. Они могут возмутиться, узнав, что их лишают оружия. Не думаю. Ватуто хорошо запомнил, как я единственным излучателем в руке парализовала их волю к сопротивлению. Вряд ли он осмелится испытать еще раз наши средства обороны. Ты считаешь их разновидностью детей?» Поступки детей не всегда предсказуемы, но оставим эту проблему на будущее. Пока ты вела переговоры, я задействовал наши датчики и анализаторы. Имею схему всех батарей, всех мастерских, где собираются боевые аппараты. Работают делоны, охраняют хавроны, руководят рангуны. Четырех рангунов тебе не удалось захватить в пещере. Вот их имена. Урана, Китата, Хрон, Парача. Те самые бессмертные, которые даже торжественные собрания в тронном зале не посещают. Без перерыва дежурят на боевых постах. Они подчиняются велениям Ватуты, а командовал ими погибший Кункана. Нужно, чтобы они сдали оружие. Ватута велит им, если захочет, — с сомнением проговорил капитан Хронолета. Я не так уверен в его покорности, как ты. Еще одно, как они назвали того старичка, который умрет у ног постаревшего Кагулы? дилай бессмертный номер один и титул у него немаловажный хранитель энергии номер один наверное не случайно и такое звание хранитель энергии очень интересно чем так привлекает твое внимание дилай тем что его нет наши приемники настроены на специфическое излучение рангунов аппараты точно фиксируют каждого рангуна где он не находится и как не укрыт А бессмертного номер один они не фиксируют. Он есть, но его нет. «Нигде нет, Мария!»